«Отправляйтесь в кружку и постарайтесь напасть на верный след», — Сантьяго помолчал. «Но прежде выясните, чья квартира сгорела на Автозаводской».